Глава 29. Моя сестра хорошая девчонка, порядочная. Она никогда не шарахалась по клубам, не искала себе папиков, была невинной чиста. А потом от нищеты и безысходности решила поехать на заработки. Я долго ее отговаривал, но уперлась, мол, взрослая уже, учиться надо и тому подобное. Сам не знаю, как отпустил ее. Отпустил, а потом она пропала. Я пытался искать ее, но не хватало ресурсов, знакомств. Она уехала к арабам. Собиралась трудиться дом домработницей у какого-то богача. Я несколько месяцев бегал по посольствам, разным инстанциям, всё впустую. А потом ей удалось мне позвонить. Она украла телефон у одного из ублюдков, которые держали ее на цепи, как зверушку. Я до сих пор не знаю, что с ней там делали. Она не говорит об этом. Но я догадываюсь». Назар вздохнул, покрутил чашку с кофе на блюдечке. Я молча слушала его. Она назвала приблизительное место положения борделя, где ее держали. Я снова пошел по инстанциям, но везде было вежливо послан. А потом переклинила. Я начала искать помощи у тех людей, к которым обращаться не стоит. Так я вышел в Даркнет, нашел там Игоря. Он довольно влиятельный человек, и у него полно связей. Он-то и помог мне выкупить сестру и вернуть ее на родину. С тех пор я отрабатывал долг. А потом, когда долг был выплачен, я уже разучился что-то чувствовать. Просто продолжал работать, как машина. Мне давали заказ, платили деньги, и я выполнял заказ. Жалею ли я? Да, очень. Но тогда я не видел другого выхода. Он замолчал, а я опустила глаза на тарелку с пирожным. Ульяша прыгала на батуте, веселясь и радуясь новым приключениям. А мне было так жалко Назара, что я не выдержала и заплакала. «Мне очень, очень жаль, что с тобой все это произошло». «Мне тоже, Ника». Вздохнул он. «И что теперь будет? Ты ведь не вернешься туда?» «Нет, не вернусь. Я пообещал прежде всего себе. И тебе, конечно. И сестре». «А ты познакомишь нас?» — улыбнулась я, желая сменить тему. «Познакомлю. Наташка тоже хочет увидеть вас». «Ты рассказывал ей о нас?» — удивилась я. «Разумеется. Не каждый день влюбляюсь». К нам подбежала запыхавшаяся Ульяна. «Мам, там так классно! Мне очень понравилось!» Она не выпускала из рук своего медведя, и еле таская его за собой. «Ну, раз мы нагулялись, пошопились, тогда, может, и домой пора?» «Да», — кивнул Назар, в который раз огляделся по сторонам. «Это, наверное, привычка. Нам уже пора собираться домой». «Дома мы ели вкусняшки, смотрели какую-то комедию, хотя я на экран почти не смотрела. Я смотрела на Назара». Такого улыбчивого, простого, без напускной строгости или злости, как в первые дни нашего знакомства. И мне захотелось, чтобы так было всегда. Весело, по-домашнему, тепло и уютно. Чтобы не было никаких ранений, опасностей, страха. Мне так не хватает простого семейного счастья, без вечного испуга, паранойи. «Назар, пообещай, что у нас все будет хорошо». Попросила его я, а он отвлекся от экрана, улыбнулся мне. Все будет хорошо, Ника». Рано или поздно все трудности заканчиваются. Мне нужно убедиться, что за мной не следят, а потом я повезу вас к себе. Мелкой понравится». Я положила голову ему на плечо, закрыла глаза и так уснула, не дождавшись конца фильма.